Андре Нортон. Книга «Победа на Янусе» или «Янус-2». Данная книга выложена для некоммерческого использования, а также для людей, страдающих от дисфункций и обструкций органов зрения, нервной системы и каких-либо других заболеваний, мешающих нормальному прочтению книг. Для библии и аудиофилов Справка. Возможно, данная книга стала прообразом или возбудила воображение авторов, которые написали произведения такие, как «Подземелье ведьм», «Аватар» и так далее. Приятного прослушивания!